Часть четвертая. Следствие. Один. Считалось само собой разумеющимся и в семье, и среди прихожан, что мистер и миссис Дарси, а также всех их домочадцев, можно видеть каждое воскресенье в одиннадцать часов утра в сельской церкви Святой Марии. Известие о смерти капитана Денни распространилось с потрясающей быстротой, и отсутствие семейства на службе приписали бы или косвенному признанию в причастности к преступлению, или уверенности в вине мистера Уикхэма. По общепринятому мнению, церковная служба дает законную возможность пастве оценить не только внешний вид, манеры, умение одеваться и возможный достаток новичков, но и поведение некоторых соседей, про которых известно, что они находятся в интересном положении – коему причисляется не только беременность, но и многое другое, вплоть до банкротства. Хладнокровное убийство, совершенное в поместье одного из прихожан его сводным родственником, с которым тот находился во враждебных отношениях, неизбежно вызвало приток людей, явившихся на воскресную службу. Приехали даже давно болевшие члены конгрегации, чья болезнь не позволяла им много лет присутствовать на богослужениях. Конечно, никто не был до такой степени невоспитан, чтобы открыто проявлять любопытство, но многое можно понять по рукам, воздеваемым в молитве, или по взгляду из-под шляпки во время пения гимна. Преподобный Персивал Олифант, который уже нанес частный визит в Пемберли, чтобы выразить соболезнование и сочувствие, сделал все, что смог, желая смягчить испытания, выпавшие на долю семьи. Во-первых, он произнес невероятно длинную, маловразумительную проповедь об обращении святого Павла. А во-вторых, вовлек мистер и миссис Дарси при выходе из церкви в такой пространный разговор, что остальным прихожанам, которым не терпелось скорее попасть к ланчу с холодным мясом, пришлось довольствоваться реверансом или поклоном перед тем, как сесть в карету или ландо. Лидия не выходила из своей комнаты, и Бингли задержались в Пемберли, ухаживая за ней и делая приготовление для возвращения в тот же день домой. Так как Лидия после приезда разворошила всю одежду, то, чтобы уложить вещи в чемодан по ее вкусу, потребовалось гораздо больше времени, чем упаковать все чемоданы семейства Бингли. Однако, к возвращению Дарси и Элизабет Кланчу все было наконец закончено, и в двадцать минут третьего бингли уже сидели в экипаже. Последние прощальные слова сказаны, и кучер натянул поводья. Экипаж тронулся, выехал на широкую дорогу, идущую вдоль реки, затем покатился вниз по склону и вскоре исчез. Элизабет стояла, глядя вслед карете, словно могла взглядом вернуть ее, а затем все, кто стоял на крыльце, повернулись, чтобы вернуться в дом. В холле Дарси остановил Фитц Уильяма и Элвестона. «Буду признателен, если вы через полчаса присоединитесь ко мне в библиотеке. Именно мы трое нашли убитого Денни, и нам придется давать показания следствии. Сегодня утром после завтрака приезжал посыльный от сэра Селвина с сообщением, что коронер доктор Иоанна Мейкпис, назначил заседание на 11 часов в среду. Хочется убедиться, что наши воспоминания сходятся, особенно в том, что было сказано Уикхэмом в первые минуты, и вообще полезно обсудить, как себя вести. То, что мы видели и слышали, так невероятно, а лунный свет настолько обманчив — что подчас мне нужно убеждать себя, что все произошло на самом деле. Раздались слова одобрения, и в точно назначенное время полковник Фитсуэльем и Элвистон вошли в библиотеку, где их уже ждал Дарси. У прямоугольного стола со столешницей, расписанной картами, стояли три стула, а по разным сторонам камина два кресла с чехлами на пуговицах. После некоторого колебания Дарси жестом предложил гостям сесть в кресло, а сам, придвинув стул, расположился между ними. Ему показалось, что Элвистон, присевший на край кресла, чувствует себя неловко и чуть ли не смущен. Это так не вязалось с его обычной уверенностью в себе, что Дарси даже удивился, когда Элвистон заговорил с ним первый. «Вы, конечно, свяжетесь со своим адвокатом, сэр, но в его отсутствии...» Если я могу чем-то помочь, то я к вашим услугам. Будучи свидетелем, я не могу представлять суде интересы мистера Уикхема или хозяев Пемберли, но если вы сочтете, что от меня может быть польза, я могу воспользоваться на некоторое время гостеприимством миссис Бингли. Она и мистер Бингли были так добры, что предложили еще пожить у них». Он говорил нерешительно. Этот умный, удачливый, даже несколько высокомерный молодой адвокат вдруг превратился в неуверенного и неловкого юнца. И Дарси понимал, почему. Элвистон боялся, что его предложение может быть истолковано, особенно полковником Фитц как хитрость, позволяющая быть поблизости от Джорджианы. Дарси колебался лишь несколько секунд, но и этого времени хватило, чтобы Элвистон продолжил. «У полковника фитц есть опыт в проведении военно-полевых судов, так что, возможно, вам не нужны мои советы, тем более что полковник, в отличие от меня, хорошо знает местные проблемы». Дарси повернулся к полковнику фитц -Уильяму. «Думаю, ты согласишься, фитц что нам пригодится любая юридическая помощь». «Я не мировой судья и никогда им не был». заявил невозмутимо полковник. «Также не могу утверждать, что редкое участие в практике военно-полевых судов позволяет мне считать себя специалистом в гражданском уголовном праве. Так как я, в отличие от Дарси, не являюсь родственником Джорджа Уикхэма, то у меня нет другого локус станди, кроме как в роли свидетеля». «Право быть выслушанным в суде. Латынь». «А какие советы полезны, пусть решает Дарси. Как признает сам мистер Элвестон, трудно понять, чем он может помочь в теперешней ситуации». «Думаю, ездить ежедневно из хай мартона в Пемберли — бессмысленная трата времени», — сказал Дарси Элвестону. «Миссис Дарси поговорила с сестрой, и мы все надеемся, что вы примете наше приглашение остаться в Пемберли». «Сэр Сэлвин Хардкасл может потребовать, чтобы вы не уезжали до конца следствия, хотя не уверен, что это будет справедливое требование, ведь вы дадите показания Коронеру». «Но не повредит ли долгое отсутствие вашей практики? Говорят, вы очень заняты. Мы не хотим, чтобы вы помогали нам в ущерб себе». «В течение восьми дней у меня нет дел, требующих личного присутствия, а мой партнер достаточно компетентен, чтобы справиться с текущими вопросами», ответил Элвистон. «Тогда я буду благодарен вам за любой совет, какой вы сочтете нужным дать. Юристы, представляющие Пемберли, имеют в основном дело с семейными проблемами, завещаниями, покупкой и продажей собственности, местными разногласиями, и, насколько я знаю, совсем не занимаются убийствами, во всяком случае в Пемберли. Я уже написал им о случившемся, и теперь пошлю еще одно сообщение о вашем участии. Должен вас предупредить, что сэр Селвин Харткасл вряд ли пойдет на сотрудничество. Он опытный и справедливый мировой судья, подробно вникающий в уголовные следствия, которые обычно перекладываются на деревенских констеблей. и никогда не допускает никакого ущемления своей власти. Полковник оставил эти его слова без комментариев. «Мне кажется, будет полезно», — сказал Элвистон, «если мы вначале обсудим нашу первую реакцию на преступление, уделив особое внимание кажущемуся признанию подсудимого». «Верим ли мы утверждению Уикхэма, что если бы он не поссорился с другом, Дэнни не вышел бы из коляски навстречу своей гибели? Или он пошел за Дэнни с целью его убить? Здесь все упирается в характер. Я не знаком лично с мистером Уикхемом, но, как понимаю, он сын покойного слуги вашего отца, и вы знаете его с детства. Считаете ли вы, сэр, и вы, полковник, его способным на убийство?» Элвистон взглянул на Дарси, а тот, немного помолчав, ответил. «До его женить бы на младшей сестре моей жены мы много лет почти не виделись, а после этого события вообще ни разу. У меня осталась память о нем как о неблагодарном, завистливом, бесчестном и лживом человеке. Он красив, умеет вести себя в обществе, дамы его обожают». Насколько долго продолжается это обожание — другой вопрос. Однако я никогда не видел Уикхэма в ярости и не слышал, чтобы кто-нибудь обвинял его в жестокости. Его пороки более низкие, не хотелось бы их обсуждать. Ни для кого не закрыт путь к исправлению. Скажу только, что не могу поверить, что Уикхэм, которого я прежде знал, несмотря на все его недостатки — способен на зверское убийство бывшего сослуживца и друга. На мой взгляд, он питал неприязнь к насилию и избегал его, когда было возможно. «Уикхэм успешно противостоял ирландским бунтовщикам. Его наградили за проявленное мужество. Нельзя упускать из виду его физическую отвагу», сказал полковник Фитц -Уильям. «Сомнений нет», — согласился Элвестон, — Если будет стоять выбор, убить или быть убитым, он проявит жесткость. Я не хочу бросить тень на его смелость, но война и участие в боях могут даже обычного мирного человека сделать менее чувствительным, и тогда насилие уже не покажется ему отвратительным. Разве не стоит рассмотреть такую возможность? Дарси видел, что полковник с трудом сдерживает раздражение, которое вылилось и в его словах. «Никого еще не испортило верное служение королю и отечеству. Если бы вам, молодой человек, довелось воевать, думаю, вы бы не стали говорить так пренебрежительно о случаях проявления исключительной храбрости». Дарси решил, что пора вмешаться. Я читал кое-что в газетах об ирландском восстании 1798 года, но заметки были довольно краткими. Возможно, я многое пропустил. При каких обстоятельствах Уикен был ранен и за что получил медаль? Какую роль он сыграл на самом деле? Как и я, он участвовал в сражении 21 июня по Денни Скорти, когда мы атаковали высоту и обратили бунтовщиков в бегство. Затем, 8 августа, генерал Жан Юндер высадился на берег с тысячным французским войском и направился маршем на юг, к Каслбару. Французский генерал поддержал своих бунтующих союзников в желании создать так называемую «Республику Коннахт», а 27 августа наголову разбил под Каслбаром войско генерала Лейка, нанеся унизительное поражение британской армии. Тогда лорд Корнуоллес потребовал подкрепления. Он сосредоточил свои силы между французскими захватчиками и Дублином и заманил Юмбера в ловушку, окружив его вместе с генералом Лейком. С французами было покончено. Британские драгуны атаковали одновременно ирландские войска с фланга и французов, и Юмберу пришлось сдаться. Уикхем принимал участие в атаке в захвате бунтовщиков и разгроме республики Коннахт. Тогда пролилось много крови. Бунтовщиков выслеживали и наказывали. Для Дарси было очевидно, что полковник не раз давал эту подробную справку и получал от этого удовольствие. «И Джордж Уикхэм принимал в этом участие?» — задал риторический вопрос Элвистон. «Мы знаем, как подавляли восстание. Разве этого недостаточно, чтобы привить мужчине, если не вкус, к жестокости?» то, по крайней мере, привычку к ней. В конце концов, мы пытаемся здесь прийти к определенному выводу относительно того, каким человеком стал Джордж Уикхэм». «Хорошим и храбрым солдатом», — ответил полковник фитц -Уильям. «Я согласен с Дарси, не могу представить его убийцей. Знаем ли мы, как он и его жена жили после того, как в 1800 году он вышел в отставку?» Он не был принят в Пемберли, и все это время мы и не общались. Но миссис Уикхэм неоднократно гостила в Хай Мартине, сказал Дарси. Они не преуспели. После ирландской кампании Уикхэм стал кем-то вроде национального героя, что давало ему возможность получить хорошую должность. Но ее надо было еще постараться удержать. Очевидно, когда мистер Уикхэм терял работу, и деньги были на исходе, супруги ехали в Лонгборн. где миссис Уикхем с удовольствием навещала подруг, хвастаясь успехами мужа. Но эти визиты редко продолжались более трех недель. Должно быть, кто-то регулярно помогал им с финансами, но миссис Уикхэм никогда до конца не раскрывала карты, а миссис Бингли, естественно, ее не расспрашивала. «Боюсь, это все, что я знаю, и, более того, хочу знать». «Я никогда, вплоть до вечера пятницы, не видел мистера Уикхэма, и могу судить о его виновности или невиновности, основываясь не на свойствах его личности или на воспоминаниях, а исключительно на впечатлении от самой ситуации», — сказал Элвистон. «Я думаю, у него отличная защита. Так называемое признание могло быть вызвано всего лишь чувством вины, ведь это он вынудил друга выйти из экипажа. Он был пьян». а слезливая сентиментальность после пережитого шока — довольно частое явление у крепко выпивших людей. Но возьмем вещественные доказательства. Основная загадка — почему капитан Дэнни углубился в лес? Почему Уикхэм внушал ему страх? Дэнни крупнее и сильнее Уикхэма, и у него было оружие. Если он намеревался вернуться в гостиницу пешком, почему не пошел по дороге? Конечно, коляска могла его нагнать, но, повторяю, опасность ему вряд ли грозила. В присутствии жены Уикхэм никогда не напал бы на него. Можно предположить, что Дэнни почувствовал желание избавиться от общества Уикхэма из-за отвращения к плану друга оставить в Пемберли жену, которую не пригласили на бал, не известив к тому же миссис Дарси. План неосмотрительный и вульгарный, и все-таки он вряд ли заставил бы Денни выйти из коляски в такой драматической манере. Лес был погружен во мрак, а у него не было фонаря, его поступок для меня непонятен. И есть еще одно более важное доказательство. Где орудие убийства? Их должно быть два. Первый удар по лбу — вызвал только небольшое кровотечение, но кровь, залившая глаза, мешала Дэнни видеть и лишала устойчивости. Рана на затылке от другого орудия, более массивного и гладкого, возможно, камня. Как свидетельствуют те, кто видел рану, в том числе и вы, мистер Дарси, она настолько велика и глубока, что суеверный человек сказал бы, что удар нанесен не человеческой рукой и уж, конечно, не рукой Уикхема. Я сомневаюсь, чтобы он вообще мог поднять столь тяжелый камень так высоко и ударить точно в цель. И еще надо допустить, что по удачному стечению обстоятельств камень лежал прямо под рукой. А эти царапины на лбу и руках Уикхэма, они заставляют предположить, что он заблудился в лесу после того, как первый раз набрел на труп капитана Дэнни. «Значит, вы полагаете...» Если дело дойдет до суда, его оправдают? спросил полковник Фицуильям. Судя по всему, должны, но когда нет других подозреваемых, всегда есть риск, что присяжные зададутся вопросом. Если не он, то кто? Судье или представителю защиты трудно предостеречь присяжных от этой ошибки и в то же время не внедрить ее в их сознание. Уик ему потребуется хороший адвокат. «Это моя проблема», — сказал Дарси. «Предлагаю вам пригласить Джереми Миклидора. Он лучший специалист по таким делам и с присяжными умеет ладить. Однако он берет только те дела, которые ему интересны, и терпеть не может уезжать из Лондона». «А есть вероятность, что дело отправят в Лондон?» — спросил Дарси. В противном случае слушание состоится не раньше выездной судебной сессии в Дерби перед Пасхой или летом, и обратился к Элвистону. «Напомните мне процедуру». «Согласно государственному положению, дело обвиняемого рассматривается в местном суде», — прояснил Элвистон. «Аргументация такова. Люди воочию видят, что правосудие вершится». Если дело откладывается, то только до следующей судебной сессии графства и по такой серьезной причине, как сомнение в справедливости суда в данном городе, в нарушении законности, связанном с возможным подкупом присяжных и судей. С другой стороны, местное общество может относиться к обвиняемому с такой враждебностью, что непредвзятого суда просто не может быть. Но только у генерального прокурора есть право взять под контроль и остановить уголовное преследование и, следовательно, в его власти перенести суд в любое место. «Значит, все зависит от Спенсера Персивала?» — спросил Дарси. «Именно. Можно попробовать привести следующий аргумент. Преступление совершено во владениях мирового судьи. вследствие чего его и семью могут безосновательно вовлечь в перипетии этого дела, а местные сплетни и косвенные намеки на связь между обвиняемым и Пемберли могут препятствовать правосудию. Не думаю, что будет легко перенести слушание дела, но тот факт, что Уикхем посредством брака связан с вами и мистером Бингли родственными узами, является тем осложнением, которое может убедить генерального прокурора пойти на это. Его решение будет зависеть не от личных пристрастий, а от того, принесет ли пользу правосудию перенос процесса. Но где бы ни состоялся суд, думаю, стоит попытаться привлечь в качестве защитника Джереми Микледора. Два года назад я работал у него помощником и, полагаю, имею на него некоторое влияние. Предлагаю вам послать ему письмо с изложением фактов, а я, вернувшись в Лондон после дознания, подробно поговорю с ним об этом деле. Дарси выразил Элвистону благодарность, и предложение было принято. «Думаю, джентльмены», — продолжил Элвистон, — «нам надо подумать о наших свидетельских показаниях и ответить на вопрос, что говорил уикхэм стоя на коленях над трупом. Эти слова определят весь ход процесса. Несомненно, мы скажем правду, но любопытно, до какой степени совпадают наши воспоминания». Опередив остальных, полковник Фитц Уильям заговорил первым. Эти слова четко отпечатались в моей памяти, что неудивительно. Я думаю, могу их точно воспроизвести. Уикхем сказал «Он мертв». «О, Боже, Дэнни мертв. Он был моим другом, моим единственным другом, и я его убил. Это моя вина». Конечно, вопрос спорный, что он имел в виду, говоря, что смерть Дэнни – его вина. «Я помню тоже, что и полковник», — сказал Элвистон. «И как он?» «Затрудняюсь трактовки этих слов, пока у нас нет расхождений». Настал черед Дарси. «Не могу с точностью повторить слова Уикхема, но с уверенностью подтверждаю, что он сказал, что убил своего друга, своего единственного друга, и это его вина. Я тоже считаю, что последние слова позволяют толковать их по-разному». но не буду пытаться это делать, разве только под нажимом, но, возможно, не стану и тогда. Коронер вряд ли станет оказывать на нас давление, — сказал Элвистон. Если такой вопрос возникнет, он может заметить, что никто не знает мыслей другого человека. Лично мне кажется, но это лишь предположение, что Уикхем имел в виду то, что Дэнни не пошел бы в лес на свою погибель, если бы не их ссора, и потому он в ответе за действия или слова, вызвавшие у Дэни такую неприязнь. Смысл этих слов Уикхема главное в его деле. Казалось, встреча закончена, но прежде чем мужчины встали, Дарси сказал. «Выходит, судьба Уикхема, его жизнь или смерть, зависит теперь от двенадцати людей с их предубеждениями и предрассудками, от убедительности заявления обвиняемого и красноречия обвинителя». «А как же иначе?» — отозвался полковник. «Он вверяет себя своим соотечественникам и нет большей уверенности в торжестве справедливости, чем вердикт двенадцати честных англичан». «И никакого права на апелляцию», — заметил Дарси. «Разве это возможно? Решение суда присяжных священно. А что ты предлагаешь, Дарси? Второе жюри, согласное или не согласное с первым, а потом еще одно?» это будет полный бред если будет продолжаться ад инфинитум бесконечно долго латынь то процесс возможно перейдет в иностранный суд который станет рассматривать английские дела и это будет концом нашей системы правосудия разве нельзя создать апелляционный суд из трех или пяти судей который собирался бы в случае разногласий в трудном деле спросил дарси спор вступил элвестон Могу себе представить реакцию английских присяжных, узнавших, что их вердикт обжалован и дело передано трем судьям. Решение по правовым вопросам принимает судья на самом процессе, и если он не способен с этим справиться, то значит занимается не своим делом. Но апелляционный суд в определенной форме существует. Участвующий в рассмотрении дела судья может инициировать процесс одарования и помилования, если он не согласен с результатом, а вынесенный вердикт, который представляется собравшейся публике несправедливым, вызывает крики несогласия, а иногда и более резкий протест. Уверяю вас, нет никого сильнее англичанина, если он объят праведным негодованием. «Как вы, возможно, знаете, я вхожу в группу адвокатов, изучающих эффективность нашего законодательства по уголовному праву, и нам хотелось бы провести одну реформу — право обвинителя произносить свою окончательную речь, прежде чем в заключении передается защите. Я не вижу возражений против такой реформы, и мы надеемся, что она осуществится еще в этом столетии». «А какие могут быть возражения?» — поинтересовался Дарси. Все упирается во время. Лондонские суды завалены работой, и многие дела рассматриваются с неприличной быстротой. Англичане не то чтобы не любят адвокатов, они просто не хотят сидеть часами и слушать дополнительные речи. Считается, что обвиняемый может сам постоять за себя, а перекрестного допроса обвинителя и защитника достаточно, чтобы гарантировать справедливость. Я не считаю эти аргументы убедительными, но они искренне поддерживаются многими. «А ты говоришь, как радикал, Дарси», — заметил полковник. «Я и не подозревал, что ты так интересуешься законодательством и сторонник его реформирования». «Я и сам этого не знал. Но когда сталкиваешься, как мы сейчас, с реальностью, от которой зависит судьба Джорджа Уикхема, и видишь, как узка грань между жизнью и смертью, то, естественно, тебя это начинает интересовать и волновать. Помолчав, Дарси прибавил, — Если это все, и нам нечего больше сказать друг другу, может быть, присоединимся к дамам, которые ждут нас к обеду?